Глава 7. Сквозь пелену лихорадки, ползущей из заражённой руки, он тому слышал, как нечто шепчет, манит его к призрачным развалинам, что поджидают в джунглях, и дальше, к скрытым путям среди звезд. Подумал он: похоже, меня какое-то время не будет. Вест позвал чей то настойчивый голос крест. Кто? Мы добрались до моста. Духа тряхнули за плечо. «Клавель?» пробормотал он, с трудом вырываясь из сна. Вы ни на что не реагировали, сообщил комиссар, хотя потом заговорили о чем то «Хорошо позвали, сер. спросила женщина со шрамами, сидевшая напротив креста, занятая финальной проверкой плазмометы. Все ветераны в десантном отсеке проводили тот же самый обряд ухаживали за оружием так заботливо, что это граничило с поклонением. Очень хорошо. Спасибо, мягко ответил капитан. Теперь не попадусь вам на линию огня, рядовой Рахель. Женщина рассыпалась в щербатой улыбке, явно удивленная тем, что офицер запомнил ее имя. Химера Дёргана затормозила и мехавод выключил двигатель. Ближе к ободу подходить не рискну, сказал он. Только не в помрачении. Понял, Вергилию. Ответил капитан Квизада, похлопав его по спине. Повернувшись к остальным, офицер скомандовал: "Надеть маски, висельники. Дальше идем пешком". На заставу 6 больше не отправляли дозорных. Хотя мертвецов убрали из бункера, на стене осталось слово, начертанное их кровью: "Тиже рук". Крест заставил себя изучить выцветшие буквы цвета ржавчины. Они были зазубренны как по форме, так и по ощущениям, что возникали при взгляде на них, нечистыми. "Куда же я веду моих солдат?" спросил Квизада, подойдя к однополчанину. "Я уже проинструктировал вас, капитан", отозвался Клявиль. "Мы считаем, что на искуплении укоренился еретический культ". "Об этом вы мне не говорили, комиссар", командир ветеранов указал на богохульное слово. "Кроме трёх офицеров В помещении заставы никого не было. Гвардейцы ждали снаружи, разведчик отряда проводил рекогносцировку моста. И чем бы вам помогли такие сведения? поинтересовался Клавэль. Нам неизвестно, что именно здесь происходит. Крест посмотрел Ковязаде в глаза. Но висельников не случайно выбрали для этого задания. Здесь нужны лучшие бойцы полка. В шлеме ветерана затрещал вокс. Ковязада, приём ответил он. Говорит Галантай, произнёс чёткий голос с сильным акцентом. Капитан, у вас совсем никакой, по большей части обвалился в щели, остальное скоро рухнет следом. Сможешь провести нас на ту сторону? Если будем смотреть под ноги, всё получится, ага. Понял тебя. Выдвигаемся. Капитан переключился на канал связи с Химерой. Бергилио, займи позицию в двух километрах от моста и жди мы его сигнала. Есть, капитан подтвердил мехвод. Квизада холодно оглядел других офицеров. Знаете, если мое отделение пострадает из-за того, что вы умолчали о чем то Понятно, капитан, огрызнулся Клаве. «Идемте уже. Они воссоединились с висельниками у входа на переправу. Лучи на шлемных фонарей метались в неистовых вихрях Саши. Возле теснины ветер окончательно рас свирепел. Держать рядом со мной, а не с онлайн сходить по назначенному пути предупредил Галантай по общему каналу отделения. Ему приходилось орать, чтобы перекрыть рёв бури. Смотри, чтоб вас не снесло. У нас тут ещё сильнее, ага. Казалось, что невысокий и худощавый разведчик всё время пригибается. Вместо стандартного бронежилета он носил кожаную броню и куфейку, отороченную мехом. Судя по висевшей на плече лозвинтовке с необычно длинным стволом, боец также был снайпером отряда. Держись меня, старичок крикнула Кристо Рахель. Файмай, если наивнёшься. Мост к шпилю Каститос покрывала резьба в виде стилизованных цветков с широкими лепестками по обеим сторонам чашечки. Эмброуз вспомнил, что так выглядит древний символ Целомудрия, но в высыпающейся каменной громаде не было ничего невинного. Она походила на искажённого двойника переправы к Веритесу. Целомудрие на искуплении больше не приветствуются решил капитан, сам не зная почему. Группа из девяти гвардейцев передвигалась плотной колонной, следуя за разведчиком. Галантай не преувеличивал, над тесными условия намного ухудшились. Боковые стенки почти целиком развалились, и отряд оказался беззащитен перед ураганными ветрами, что налетали с обеих сторон. Кое-где фрагменты кладки рухнули на полотно моста и раскололись. Поэтому бойцам приходилось огибать обломки размером с хорошей валун. По самому покрытию шли трещины, которые порой расширялись до настоящих провалов, подсвеченных снизу адским пламенем бездны. Оттуда по ущелью разносился какой-то глубокий, первобытный ропот и серная вонь, напоминающая смрад тухлых яиц. Она проникала даже под дыхательные маски. Мы словно шагаем в третью преисподнюю, прошептал Крест вспомнив мифа родного мира. Стоп, скомандовал Галантай, падая на колени. Остальные мгновенно повиновались и замерли. А разведчик тем временем взял в руки лаз-винтовку и приник глазом к светящемуся прицелу. "Противники", доложил он. "Двое?" "Нет, трое". "Противники", обеспокоенно подумал Амброуз. "Мы уже называем так сектантов». Вооружены? "Вооружены?" уточнил Квезада. Оружия не вижу. Сможем проскользнуть мимо. Нет, у них лагерь на нашем маршруте. Видимо, наблюдатели. Вали их. Постой. Шум ветра пронзил резкий треск лас разрядов. Через пару секунд последовал второй. Снял двоих. Третья цель залегла. Доложил Голантай. Сейчас побежит. Гвардейцы ждали. Засек его. Прозвучал выстрел. Готов? Несколько минут спустя Висельники добрались до убитых: двое мужчин и женщины. На всех троих были прорезиненные черные комбинезоны и грубые белые накидки, украшенные спиральными узорами. В безволосой голове каждого трупа имелось отверстие с прижжёнными краями, свидетельство меткости снайпера. Присев рядом с женщиной, разведчик стянул с нее маску, под которой обнаружилась грубая, почти звериная харя. Уродливая сука. Вынесла вердикт рахель. Галантай провел пальцем по лбу культистки вдоль выступающего подкожного гребня. Видел такие раньше в городе, сообщил он. Но никогда вблизи. Сектанты стараются прятать подобное. Она вооружена? спросил крест подошедший к бойцам. Снайпер вынул из-за пояса с инструментами Наталья и женщина ничту, бесе стоит у паносы. Автопистолет Это было заурядное и дешевое оружие, но с элегантной инкрустацией из резной кости на рукояти. Качественная работа. Одобрил разведчик, убирая пистолет за собственный пояс. Квизада повернулся к политофицеру. Что думаете? Очевидно, на Коститосе находится то, что от нас хотят утоить. Получается, вы хотите начать войну комиссар? Возможно, у нас уже нет выбора, капитан Квизада пробормотал крест, который изучал гребень на лбу мёртвой сектантки. Ему вспомнился замысловатый грим, украшавший посланника Виронса. Он это пытался прикрыть. Морда культистки напоминала карикатуру на изящное лицо жреца, но её глаза, изумлённо распахнувшиеся в миг внезапной гибели, были того же поразительного сапфирного оттенка. Все они мутанты? задался вопросом Эмброс скиньте их в ущелье, приказал Клавиль. Пора двигаться дальше. Крест не услышал его, ошеломлённый ещё одним сходством. У трёхрукого отродья в Покойницкой имелся такой же гремень. На длинном и пути к вершине шпиля, где лежало аббатство, к гвардейцам больше никто не встретился. Ближе к пику стало меньше обломков скал в проходах между которыми усиливался ветер, и подъем сквозь помрачения несколько облегчился. Черные флаги добрались до самого верха Коститаса на заре, когда запеленное облаков показались избавление и проклятие, солнце близнецы искупления. Впереди угрюма вздымалась к небу цитадель Терния Вечного, коронующая гору крестообразным венцом зубчатых стен и башен со шпилями. Железные врата, к которым осторожно подобрались бойцы, никто не охранял. Кажется, недавно поставили. Галантей указал на кодовую панель возле входа. Регет позвал Квизада. Сможешь взломать? Солдат в богровой бандане изучил устройство, сверкая зелеными аугментическими линзами из-под дыхательной маски. Похоже на стандартный инфозамок. Вытащив из ранца компактный прибор, Гвардеец приложил его к панели и начал крутить верньер. По маленькому дисплею побежали какие-то цифры. Техник-специалист Трегев помогает нашему машиноводцу со времен области. С ноткой гордости пояснил Кресту командир ветеранов. Бойцы "Воссага" не страшатся плыть по волнам перемен. Следом он повернулся к разведчику. Галантай, следи за горной дорогой. Мне не нужны сюрпризы с тыла. Кивнув, снайпер отполз в сторону. Устройство регева издало писк, ворота тут же вздрогнули. Где-то внутри них разъехались задвижки. Пробормотав молитву машинному богу, специалист надавил ладонями на обе створки. За тихо раскрывшимися воротами обнаружился длинный атриум с чередой колонн, идущий вдоль его осевой линии. Войти и захватить, скомандовал Квизада. Развернувшись веером, шестеро ветеранов слажено метнулись внутрь открытого дворика. Пока они занимались давно знакомой работой посторонней крест и клавель держались позади. Чисто. Один за другим доложили все висельники. И воздух чистый, добавил Регев, сверившись с ауспехом. Снять маски, приказал квизада. Облегчение на лицах гвардейцев быстро сменилось отвращением, стоило им почуять жуткий смрад внутри цитадели. Шестернутый, ты же сказал, что воздух чистый. Рахель нехорошо посмотрела на специалиста. Ну да, не ядовитый. Гэбзан, ведя отделение, распорядился капитан ветеранов. Твой пыл нужен нам впереди. Ещса, крупный переземистый мужчина с огнеметом занял указанную позицию. Его шлем и броню покрывали криво выведенные священные образы и отрывки псалмов. На заплечном топливном баке была закреплена массивная аквила с крыльями в форме языков пламени. Благочестивый пироманиак предположил крест, как и очень многие огнеметчики. Следуя за висельниками вдоль колоннады, капитан подмечал на каменной кладке пятна гари, пулевые отверстия и глубокие борозды. Здесь была драка, мрачно сообщил Габзан, будто раскрыв величайшую тайну. Серьёзная. Сестры битвы иначе и не могли погибнуть, проворчала Рахель. — По слухам, они обезумели. Заметил боец с продолговатым лицом. Рыбатяги в гордь болтают, что их канонисса овладел демон. Работяги хуйню несут трухилью, прошипела женщина. Адептус Аоритус не подвластный злу. Вот почему кто-то перебил их. Впереди находился дверной проход, но сама дверь, сорванная с петель, валялась в противоположном конце атриума. Трон святой overlineматол огнеметчик, остановившись на пороге. Затем он шагнул в бок, пропуская трех офицеров. Им предстал огромный неф аббатства. Витражные стекла притвора уцелели, как из толпы, поддерживающие потолок. Но огромная часть пола рухнула, так что сразу за дверным проходом начинался глубокий провал. Опустив глаза, Крест увидел нижний этаж, келии которого превратились в засыпанные обломками руины. Разбитые статуи, выступавшие из завалов в тусклых лучах звезд Близнецов, казались падшими ангелами. Но по-настоящему ошеломили капитана Кости лежавшие повсю, останки многих тысяч мертвецов. Кто-то превратил убежище святости в огромную погребальную яму. Нам повезло, рассудил Клавэль. При солнечном свете пробираться будет заметно легче. Видимо, подобный разор не смутил комиссара. Вы хотите провести мое отделение по этому кладбищу с каменным лицом, спросил Квизат. Другого пути нет, капитан. Что именно мы здесь ищем? Улики. Возможно, записи. Политофицер покачал головой. Если они уцелели после нападения, искать их нужно в святилище аббатства. Нам необходимо попасть внутрь. Некоторое время Квизада молча изучал провал. Они обрушили пол зарядами направленного действия. Наконец произнёс капитан: "Неясно только зачем осквернить храм". Злобно проговорил огнемётчик с потемневшим от ярости лицом. "Но окна остались целыми, и фрески тоже". Нахмурился крест. "Думаю, нет. Причина тут в чём-то другом". Верно согласился командир ветеранов. Это меня и тревожит. Он повернулся к товарищам: "Надеть маски, висельники. Подтвердим наше прозвище". Глубина ямы достигала почти 10 метров. Кто-то, вероятно, те же создания, что взорвали пол, установили возле двери металлическую лестницу, но болты, которыми она крепилась к стене, насквозь проржавели. "Ненадёжная", заявил Регев после быстрого осмотра. Наверное, и долгие годы не пользовались. Тросы. Скомандовал Квизада, вытаскивая из ранца моток верёвки с крюком. Ветераны мастерски десантировались в провал, каждый из них, только коснувшись земли, вскидывал оружие и вглядывался в тени. Рахель и Гобзан спустили на тросах своё тяжёлое снаряжение и лишь затем присоединились к сослуживцам. Казалось, что оба больше заботятся о пушках, чем о собственной безопасности. Проблемы возникли только у креста, который в последний момент сорвался с верёвки и рухнул на груду костей. Оказалось, что останки покрыты слизью и чем-то неприятно похожим на дерьмо. Пока капитан поднимался на ноги, некоторые ветераны качали головами, но никто не смеялся над его падением. На этом кладбище всем было не до шуток. Чёрные флаги двинулись вперёд, огибая завалы и ещё стоявшие участки стен. По обеим сторонам ямы зияли широкие трещины, за которыми спускались во тьму неровные туннели. Снаружи казалось, что их прорыли какие-то звери, но Кресту не хотелось представлять себе существо, живущее в подобной норе. По молчаливому уговору бойцы держались подальше от таких щелей. Куда бы они ни вели, люди туда попасть не желали. Все скелеты тут старые, пробормотал Трухилев. Когда отделение перебиралось через курган из забытых мертвецов. Вонь идёт не от них. Он прав, подумал Эмброуз. Плоть, что связывала эти кости, давно истлела. Несчастные умерли самое меньшее несколько десятилетий назад. И тут не только гниль, добавила Рахель. А ещё что-то. "Стоп!" крикнул Гобзан откуда-то спереди. "У нас проблема." Дорогу висельникам преградил длинный участок стены. Перелезать ее не стоит, указал Регев. Может рассыпаться под нами. Тогда насквозь пробьемся», — плазмомётчица занесла ногу для пинка. Возможно, тут весь этаж неустойчивый, возразил специалист. Не нужно рисковать, а аугментированный боец осекся, услышав низкий влажный стон, который будто бы вытекал из трещин по обеим сторонам провала и разносился по склепу. Казалось, что вдруг задышали сами катакомбы. Потом раздался отдалённый грохот, сменившийся тишиной. Гвардейцы ждали, но больше ничего не происходило. "Рассредоточиться и искать проход", приказал Квизада. "Вероятно, туннели". Нет. начал Регев. "Никаких туннелей", отрезал капитан. Восемь непрошенных гостей ходили вдоль длинной стены, пытаясь найти в ней брешь, но то и дело оглядывались на входы в норы. Мы здесь не одни, со зловещей уверенностью понял Крест. Заметив, как нечто блеснуло в кучу останков, капитан опустился на колени и смахнул грязные кости в сторону. Под ними обнаружился изящный шлем с наклонным забралом, который лучился перламутровым сиянием. По огонь могильной ямы словно бы не коснулась его. Похоже на боевой шлем от Эптаса <связывая> прошептала стоявшая сзади Рахель. Крест уловил меланхоличную нотку в её голосе. "Сюда", громко прошептал Трухиллио, что копался дальше возле стены. Когда остальные подошли к нему, ветеран указал на узкую трещину вкладки. "Может, здесь протиснемся?" Пригнувшись, солдат заглянул внутрь. Хотя тут полно костей, вытащить сумеем, спросил Квизада. Быстрее выйдет проползти по ним, капитан. Я туда не пойду, объявил Габзан, как будто закрывая вопрос. Эмброу с краем глаза заметил какое-то движение. Обернувшись влево, он прищурился и внимательно посмотрел в один из туннелей, Где они заканчивались в подземных часовнях аббатства или гораздо глубже. Чуть ли не преодолевая себя, крест посветил в щель фонарем. Оттуда на него посмотрело громадное, уродливое создание, прятавшееся в нише. Капитан начал было Блэмброуз, вскрикнув трухилио, отскочил от трещины, из которой метнулась острая клешня. Воец упал на спину и немедленно открыл огонь, всаживая в проход лаз разряды. Изнутри донеслось яростное шипение, и появилась вторая когтистая лапа, за которой последовала третья. Их хозяин, ухватившись за края разлома, потянул своё искажённое тело к свету. "Огнемёт!" взревел Квизада, включая силовой меч. Гэбзан шагнул вперёд, наводя оружие на цель. Из дула вырвался шумный поток пламени, заливший тень. Тварь внутри забилась и взвыла. Её укрытие превратилось в огненный ад. Туннели! рявкнул Крест, видя, что замеченный монстр неуклюже бежит к гвардейцам. По трём рукам богомерзкого отродия с раздутым удлинённым черепом велись могучие мышцы. Его лицо, лишённое всех эмоций, кроме тупой ярости, казалось гадкой пародией на человеческое. Слюна, что стекала из широко распахнутой пасти по бочкообразной груди чудовища, капала на хрустевшие под его ногами скелеты. Мутанты, решил Эмброуз. Иначе и быть не может. Он открыл огонь, держа болт-пистолет двумя руками для надёжности. Снаряды вонзились в туловище великана, детонировали внутри, и входные отверстия распустились мясистыми алыми цветками. Противника это даже не замедлило. "Масага сжигает!" крикнула Рахель, вставая рядом с крестом. Подобравшись, она нажала на спуск механизм После краткой заминки оружие набирало заряд. На тварь обрушилась очередь раскалённых сгустков материи. Плазма испепелила монстру правое плечо, и оставила глубокую дымящуюся борозду поперёк груди. Урод повалился на землю с расплавленным хребтом, но тут же пополз ским перцам, отталкиваясь уцелевшими лапами. "Прикончи его!" зарычала женщина, оружие которой охлаждалось, испуская пар. Только через несколько секунд она смогла бы выстрелить, не слишком рискуя перегревом. Зашагав к умирающему мутанту, крест всадил ему несколько снарядов в череп и посмотрел прямо в глаза. Синие. Успел понять Имброуз за миг до того, как череп твари взорвался. Участок непроходимой стены рухнул с грохотом горного обвала, засыпав реги во фрагментами кладки, через брешь проковылял ещё один громадный ворожденец. Шпяя, словно колоссальная змея, чудовище протянуло к обездвиженному специалисту великанскую лапу. За императора. Комиссар, заслонив с собой гвардейца, отбил клышню мутанта цепным мечом. Быстро вращающиеся зубья вгрызлись вплоть в плоть ворага, разбрызгивая чёрный ихор. Клавель, который с трудом удерживал могучую тварь, выхватил правой рукой плазменный пистолет. Монстр замахнулся на него свободными лапами, но политофицер воткнул ствол оружия между клыкастых челюстей и нажал на спуск. Раскалённый добела сгусток спалил морду гиганта и насквозь прожёг голову. Тот упал ничком, мимо отпрыгнувшего в бок комиссар, прямо на Регева, что так и не успел выбраться из-под обломков. Из пробитого черепа вырвался фонтан испарённой плоти и костей. Конденсируясь, он разлился по нагруднику чёрного флага и за считанные секунды проел броню. И в груди завязжавшего от боли гвардейца появилась тлеющая воронка. "Сюда!" воззвал клавель к однополчанам, указывая на пролом в стене. Свирепый оррёф отродья уже доносился со всех сторон. Всё новые твари выступали из туннелей тогда как менее крупные уродцы, видимо, молодые особи, выползали из за груд щебня или трещин в скалистом грунте. Невозможно было понять, сколько еще таких созданий обитали в погребальной яме. Они скрывались от солнечного света. Внезапно подумал Крест. Твари не любят его, однако и не боятся. Ложись, Рыкнула Рахель, заметив, что очередной великан навис над капитаном и замахнулся жилистыми лапами с немыслимо острыми когтями, целясь тому в голову. Эмброуз бросился на пол, но клешни все равно задели его по верхушке шлема. Каска отлетела в сторону, ошамлённый гвардеец перекатился в бок, уходя от нового удара. Вонзившись в камень, когти чудовища раскололи. будто так бой не молодцы. Тут же над крестом воем пронёсся плазменный шквал, за которым последовал вихрь огня. На его противника наступал и Игбзан. Распевая боевые псалмы, ветеран заставил монстра ретироваться. Неловко поднявшись на ноги, капитан столкнулся с другим висельником. Обе руки парня были оторваны в плечах, из ран торчали только расщеплённые окровавленные обломки костей. Дыхательная маска слетела с его лица, обнажив расширенные от шока глаза. Боец пытался что-то сказать. Я не знаю, как его зовут. Пришла в голову креста абсурдная мысль. Он увидел, что Квизада подходит к ним, наводя болт-пистолет. "Думаю", начал Эмброуз и Асьокси. Голова безымянного гвардейца резко мотнулась назад в брызгах крови. Мандир ветеранов толкнул труп на пару мелких отродей, что подползали к чёрным флагам. Ствол его оружия ещё дымился после милосердного убийства. Весельный благодати тебе, брат, нараспев произнёс Квизат. Затем он ткнул мечом в сторону клавеля, и рухнувшего участка стены, на ту сторону. Офицеры двинулись вперёд, а Габзан пристроился к ним на ходу, отгоняя преследователей широкими дугами пламени. Топливо на исходе!» предупредил огнеметчик. У Бреши, Трухилио, Ерахель прикрывали комиссара с баков. Все трое вели огонь по чудовищам, причем женщины и политофицер стреляли поочередно, давая плазменному оружию охладиться. Возле них лежал Регек, наполовину погребённый под тушей великана, проломившего стену. аугментические линзы мертвого специалиста до сих пор светились из-под дыхательной маски. Они сильные, но медленные крикнул Квизада. Если будем так же, мелкий мутант выпрыгнул из груда костей рядом с ним, ныка и плюясь. Невысокое существо, казалось, состояло только из переплетенных мускулов, и хотя бугристая голова твари доставала капитану лишь до запястья, одна из рук отродия разрослась в клешню косу длиной в два его роста. Одновременно с тем, как Квизада рассек уроду череп, тот взмахнул лапой и начисто отрубил ветерану левую ногу в бедре. Гордиц, в оплем повалился на землю, но крест подхватил его и усадил возле стены, пока остальные прикрывали их огнем. С короткого обрубка неудержимо хлестала кровь. "Уходите", приказал Квизада. Никто из бойцов не стал спорить. "Слишком хорошо знают свое ремесло", подумал Эмброс. "Если мы замедлимся, то погибнем. Почести павшим они воздадут позже". Дай вам милость, императора, капитан, спросил Клавель, не отрываясь от стрельбы и не оборачиваясь. У висельника свое милосердие, милосердии, комиссар. Квизада снял с пояса гранату. Крест, забери меч, указал ветеран на лежащий рядом силовой клинок. Он слишком хорош для этого кладбища. Лицо раненого побелело от кровопотери. Уходите, Квизада принял собственную милость через считанные секунды после того, как гвардейцы скрылись за преградой. Мощная ударная волна сотрясла пол и стены погребальной ямы, через которую мчались чёрные флаги. Никто бы не огорчился, если бы жуткий котлован засыпало целиком. Почти выбрались на ту сторону, крикнула Рахель. Неуклюжий мутант ростом с человека преградил ей путь. Но плазмамет чуть отскочила в сторону, сохраняя драгоценные заряды для более опасных врагов. Крест замахнулся на тварь клинком квизады. Фехтование не было коньком эмброуза. Однако в академии он научился основам владения мечом, а силовое оружие оставалось смертоносным даже в руках новичка. Изогнутый клинок, будто самостоятельно отыскав цель почти напополам расёк чудовище пониже груди. Спасибо, капитан поблагодарил крест мертвеца. Справа донесся зычный рев, вслед за которым в имперцев швырнули статуи. Изваяние разбилось в паре шагов от рахель, осыпав женщину осколками камней и костей. Резко повернувшись, она увидела метателя и весьма красочно выругалась. "Семь при прошептал крест. Даже среди громадных тварей этот урод выглядел гигантом. Его звериная башка уходила глубоко в разбухшие плечи, покрытые хитиновыми пластинами. Обе руки разделялись в локтях на множество отростков, каждый из которых расширялся к концу в трёхпалую когтистую лапу. Зарычав, чудовище затопало в направлении виселок. На ходу оно сгибалось почти вдвое, и волокло за собой длинные конечности. "Шевелись!" заорал Клавель. Гордейцы ринулись вперёд, окончательно забыв об осторожности. Когда они добрались до дальнего края ямы, Трохилио трос, пытаясь зацепиться за что-нибудь на верхнем этаже, но крюк с лязгом упал обратно. слишком высоко, крикнул боец. Быстреливый трос был у рекива, прорычал Рахель, яростно тряхнув головой. Ищите лестницу, скомандовал Крест, который и так сомневался, что сможет подняться по верёвке на 10 метров догоняет предупредил комиссар. Великанский мутант не отставал от них. Нужно прикончить его, осознал капитан. Убрав пистолет в кобуру, он перехватил меч двумя руками. Писельники начал крест, но огнеметчик уже пошел в наступление. Трон пылающий!» – издал боевой клич Гбан, шагая навстречу преследователю. Расходуя остатки топлива, Он накатил атакующую тварь тугой струёй Прометия. Колос ворвался в горящий поток и бешено завыл, охваченный огнём. Миг спустя чудовище обожжённое и ослепшее врезалось в своего мучителя и сдавило его в безжалостных объятиях. Пробитый резервуар гвардейцев взорвался, испепеляющий вихрь пламени охватил обоих противников. Габзан погиб мгновенно, мутанту разорвало в клочья руки и грудь. Висельники окружили горяща отроди, которая кружилась на месте с обугленным трупом огнемётчика, перекипевшим туловищу. Вызывающе рыча, тварь замахнулась на людей ошмётками лап, но плазменные изгустки, куда более жаркие, чем любое обычное пламя, тут же выжгли в её боку глубокие воронки. Подойдя ближе к ослабевшему врагу, крест несколько раз ударил его мечом по толстым, словно древесные стволы нога. Наконец плоть уступила, в листающем у силовом и колос рухнул. Отправляйся на виселицу. Прорычал капитан, вонзая меч в растекающееся лицо монстра. Тот задёргался, но Эмброуз крепко держал клинок, наслаждаясь странной опустошённостью внутри. Он смутно осознавал, что скучает по такому чувству. Готово! заорал кто-то. «Крест, оно сдохло!» Капитан уставился на женщину в дыхательной маске. Тут ещё куча других уродов, настоячиво добавила Рахель. Пора валить крест. Вскоре гвардейцы отыскали лестницу. Ступеньки её покрывала слизь, и крепёжные болты явно ослабли. Клавель осторожно поддёргал трап и нахмурился. Тот подался в его хватке. "Сбираться можно только по одному", сказал он. Первым пошёл Трухили. Пока он поднимался, висельники укрылись за статуи погружённого в мрачные раздумья кардинала. Бойцы прислушивались к тому, как обитатели ямы ковыляют по лабиринту развалин. Казалось, что теперь существа бронятся между собой, ссорятся и за мёртвых, подытожил капитан. И наших, и сородичей. "Залез!" баксировал Трухиля. "Эти совсем хуёвые, двигать медленно" полита офицер решил идти следом. Первый боец проверил состояние трапа. Каждый следующий подъем становился опаснее предыдущего. Тот, кто поднимался вторым, рисковал меньше всех. Да что ты за комиссар вообще, Клавье? Удивился Крест, и отнюдь не впервые. «Так кто же ходит по твоей могиле? спросила Рахель, когда они с капитаном остались наедине. Женщина говорила тихо, не сводя глаз с лабиринта. Мои могилы? У нас на затонувших мирах есть такая поговорка. Рахиль покачала головой. Я имела в виду, что за дух преследует тебя. Не отрицай, это же очевидно. Дух, преследующий меня. Эмброуз задумался. Наверное, речь обо мне самом. Это понятно, работа у нас такая, фыркнула женщина. Не, я же видела, как ты дрался за стеной. К тебе друг, прицепился еще один призрак. Она показала на глазную повязку креста. Может, дух как-то связан с этим? Нет, Рахель. Глаз тут ни при чём, покачал головой офицер. Его рука под перчаткой жутко чесалась, словно паразиты вернулись довершить начатое. Я сейчас воксировал Клавэль. Следующий капитан Крест. Вас поняла, отозвалась Рахель. Давай, Крест. Эмброуз хотел возразить, но понял, что лишь зря потратит время. а Осачающиеся сверху унылый солнечный свет быстро тускнел. Утро ещё не закончилось, но на искупление это почти ничего не значило. Тучи понемногу сгущались, погружая гору в извечный сумрак. Потом расскажешь мне свою историю, сказал капитан, забираясь наверх. Только призрак может узнать другого призрака рядовой. Подъём продолжался долго. Ступеньки, перемазанные скользкой слизью, то и дело начинали дрожать, вынуждая остановиться. Крест уже ловил ртом воздух, когда Трухилё помог ему перевалиться через край. Яма под ними окончательно погрузилась во тьму. "Залез", передал Крест. "Выбирайся оттуда, Рахель". "Поняла тебя, поднимаюсь". Женщина была уже в паре метров от вершины, когда лестница громко заскрипела и сильно покачнулась. Плазмамётчица замерла. Бросившись ничком, Эмброус и Трухилью протянули ей руки. "Хватайся, боец!" потребовал капитан. "Трап выдержит", дозволась Рохели. "Мне просто надо". С визгом раздираемого металла лестница оторвалась от стены и слегка накренилась. Покачавшись, она замерла на мгновение и плавно унеслась по дуге во тьму вместе с живым грузом. Через несколько долгих секунд гвардейцы услышали, как трап с грохотом обрушился на развалины, и отродье шумно завопили в ответ. "Рашель!" крикнул Крест. Ответа он не ждал и не получил. Последние лучи света уже угасли, когда трое выживших продолжили путь. Клавель, судя по всему, имел чёткое представление о планировке аббатства. Поэтому двое других молча следовали за ним. Эмброуз решил, что комиссар изучил схему помещений перед заданием, но если и так, сведениями он ни с кем не поделился. Полит-офицер уверенно направлял бойцов всё выше и выше, на самые верхние этажи монастыря. За исключением погребальной ямы, здание было практически целым и видимо необитаемым, но в нём везде чувствовалась давящая атмосфера. Здесь Признё Клавель, останавливаясь в конце коридора с чередой колонн. В стене перед гвардейцами находилась круглая металлическая дверь с рельефным гербом ордена, которому принадлежало аббатство. Кинжаловидного терния, окружённого цепями. Поверхность заслонки покрывали царапины и следы гари, но урон явно был несущественным. Большую часть кладки возле люка разбили, однако под ней находился тот же непробиваемый металл. А, не смогли и войти заметил трухиля. И свихнулись от злости. Я не понимаю, как нам добиться большего. Крест похлопал по двери ладонью, «Похоже на сплошную сталь. Он огляделся. Даже кодовой панели не вижу. Механизмы Святой Гавани скрыт от глаз, сказал комиссар. И врата ее откованы из адамантия. Отойдите в сторону, капитан. Теперь ты даже не притворяешься. Подумал Амброуз, пропуская Клавеля. Наверное, маскарад больше не нужен, потому что мы на месте. Полит офицер коснулся вершины терния, подождал несколько секунд, затем провел пальцами вдоль шипа. Вновь остановился, сдвинул ладонь влево и описал дугу вдоль цепей до наивысшей точки окружности. Помедлив, комиссар убрал руку и начал последовательность заново. Чем он занялся? — хмуро спросил Трухилию. Наверное, в люк встроен какой-нибудь гаптический сенсор. Несмотря на подозрения в адрес Клавеля, происходящее заинтриговало капитана. До того как пойти в солдаты, Эмброуз был ученым, и любознательность по-прежнему жила в нем. Вероятно, он запрограммирован распознавать определенные тактильные шаблоны. Висельник, непонимающе взглянул на креста. Открывается жестами объяснил тот и добавил, когда политофицер в очередной раз сбился. Хотя не уверен, что он знает верный шифр. Множество попыток спустя раздался благозвучный перезвон, и заслонка начала вращаться по часовой стрелке, медленно ввинчиваясь в глубь стены. Задвинувшись почти на метр, люк резко отъехал вправо и скрылся в специальной нише. Ничего не трогать, предупредил комиссар и шагнул внутрь. Имперцы зашли в маленькую комнату с потолочным куполом чуть больше 4 метров высотой. У дальней стены находился каменный столик, поверхность которого покрывали встроенные панели какого-то устройства. Хотя в помещении целый век никто не появлялся, циферблаты и экранчики на них по-прежнему светились. Рядом лежало перевёрнутое кресло с высокой спинкой, окружённое грудой книг и размотанных свитков. Очевидно, они рассыпались при падении мебели. Слева, в глубоком алкове, располагались пустая койка и базовое удобства. Справа бойцы увидели алтарь. Семь преиспотних выдохнул крест, изучая реликвию в его центре. Округлый барельеф из тёмной бронзы, прибитый к стене тяжёлыми железными шипами. На нём изображалось сплетение созвездий, опутанных терниями, а из середины его смотрело крупное лицо, расчерченное прямыми линиями шрамов. Лодь мученика пронзали колючки. Глаза его были зажмурены, а челюсти стиснуты, будто он пытался сдержать болезненный вопль. Неворазимый ужас и жестокая пытка искажали орлиные черты создания, но его узнал бы каждый из людей. Подобные иконы сотни раз встречались эмброузу во время странствий. Перед ними был бог, император человечества. Тут никого нет, пробормотал Трухиль. Это как понимать? Никак, обеспокоенно подумал Крест. Здесь явно кто-то заперся. Куда они делись потом? Сверху донёсся механический скрежет, с которым раздвинулись щиты, закрывающие купол. За витражным стеклом царила почти такая же темнота, как и внутри, хотя на часах был полдень. Источник энергии ещё действует, сообщил Клавель от пульта управления. Они рассчитаны на столетия работы, но нужно было попасть сюда, чтобы убедиться. Вытащив из гнезда на панели кристалл с голозаписью, политофицер убрал его в ранец вместе с несколькими инфокубами, после чего опустился на колени и начал перебирать рассыпанные книги. "Ты не комиссар", сказал Крест, подходя к нему. "Я много лет провел в этой должности", отозвался Клавель, не прерывая поисков. Но Империум потребовал сменить её на более важную службу. Обнаружив том в лазурной кожаной обложке, он кивнул, засунул книгу в ранец и вернулся к пульту. Здесь никого нет, сказал Эмброуз. Тебе такое не кажется странным? Это не имеет отношения к заданию. Клабель покрутил несколько верньеров, в ответ на что вокс-передатчик, встроенный в стол с треском, вернулся к жизни. Столь мощная станция, вероятно, могла отправлять сообщения по всему кольцу Коронатус, а то и на орбиту искупления. Наше задание, начал капитан, но политофицер оборвал его резким жестом. Война недискретное понятие, произнёс Клавили в решётку микрофона ровным и официальным тоном. Ничего не изменилось. Почти сразу же ответил спокойный голос, словно его обладатель ждал вызова из забадства. Изменилось всё. Условная фраза. Понял крест. Подтверждаю авторизацию Колавера 5. Отозвался незнакомец. Доложите обстановку. Основная и вторичные цели задания достигнуты, сообщил Клавель. Но моё вторжение в аббатство, вероятно, активировало событие Дикий огонь. Последовала пауза. Приемлемо. Легион имперские силы и средства подготовлены для стратегического полевого исследования. Продолжая задерживать дикий огонь, мы вряд ли получим важные дополнительные сведения. Запрашиваю эвакуацию. Подтверждаю. Определяем ваши координаты. Вокс станция умолкло. Кто ты такой? Требовательно спросил Крест, наводя болт-пистолет на человека с прозрачными глазами. Прохилиум мгновенно последовал его примеру и вскинул лас винтовку. При виде оружия Клавель изогнул бровь, но сохранил полное спокойствие. Я тот, кто может помочь вам спастись. Как ты до этого охуительно помог висельникам? Горько произнес ветеран. Они погибли на службе Богу императору, рядовой. Клавель медленно потянулся к воротнику. Я не ищу неприятностей предупредил он, вытягивая из -под мундира простой серебряный амулет по нажатию его большого пальца вещица раскрылась и внутри обнаружилась маленькая рубиновая розетта в центре её виднелась стилизованная серебряная колонна с изображением одноглазого черепа оперативник клаве конклав калавера представился вовсе не камеса ордоксенос клыбили ворожденца посквернена круговой магус доложила к Сифауле, не открывая глаз. Многие из благословенных истоком убиты. Виронос пристально взглянул на ученицу. Разряды пси-энергии обвивались вокруг её стройного тела, рисуя мерцающие узоры мандалы, очертания которых указывали на недовольство женщины. Объединившись с гештальным духом спиральной зари, она превратилась в психический маяк, пылающий на вершине мандиры Веритас. Не видела этого, признался Магус. По правде говоря, он уже очень мало что замечал. Жизненные силы Вирунаса быстро угасали, как и острота его восприятия. "Я направила в аббатство бригаду окалитов", сказала жрица, разомкнув веки. "Еретики не уйдут живыми из шпиля Каститос". "Согласен, но круговой магус даже если мы заткнём им глотки, войны не избежать". И ты жаждешь ее, почувствовал Вернус, как и все наши собратья. Влияние Хрисаора возрастало, а пожирание уже стучалось в сердца его родичей по династии, вливая им в кровь жажду праведного насилия. Даже Магус слышал зов к войне, пусть и смутно, как отголосок далёкого эха. "Параксифаули, облачиться в мою мантию", решил он как магус, она более чем готова возглавить нас вместе с харисаором. Я отправляюсь в оплот посторонних, сказал Веронус вслух. Шарец еретиков мёртв, их оживший ужас бродит на свободе. Нужно предложить чужакам избавление. Уже слишком поздно. Возможно, но я должен попытаться. Он поднял посох горизонтально поперёк груди и протянул ксифауле. Прошу вашего благословения, круговой магус, добавил Вернус. Женщина долго молчала, глядя на учителя. Медлила она из уважения к нему, а не от неуверенности в себе. Ксифауле знала, что пришло её время. Так вечно движется спираль. Наконец произнесла жрица на распев и приняла посох. «Благословляю тебя, виру